Глава 50. Платон. Теннисный мячик тут не поможет. На автомате я делаю несколько шагов к двери, но резко останавливаюсь. В под швыряет, дурнота подкатывает. На пару секунд становится темно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Под звон в ушах прислоняюсь плечом к косяку, голову наклоняю и захожусь в истошном, сука, кашле. Легкий, собственно, еще немного и выплюну. Перед тем, как закрыть дверь, Элина оглянулась и посмотрела с такой горечью, что ясно стало, больше она не придет. Слишком унизительная сцена для всех ее участников. Я в трико с перемотанными руками, оброши, Так себе видок на фоне депутата Одинцова, прилизанного из иголочки. Мозг быстро сопоставляет факты. Перед глазами фотка ее бывшего мопса из барбершопа. Искала, значит, парня внешне подстать брату. Вот только я нихуя не понимаю, когда работать и тренироваться, если столько времени внешности уделяешь. Чувствую прикосновение, оборачиваюсь. Поднимаю глаза, не без труда взгляд фокусирую. Смотрю на маму и глазам не верю. На лице моего самого близкого человека так явно читается облегчение, что внутри все леденеет от нестерпимого раздражения и разочарования. «Ты ведь желаешь мне добра и счастья, я же тебе сказал, буду жениться. Влюбился по уши, она та самая, внутри у меня столько к ней нежности. Даже не подозревал, что инженер-слесарь такой способен испытывать. Из-за тебя Элину увел брат. И правильно сделал, я бы тоже сестру увел, а ты радуешься? Платон, ну что вы опять натворили?» Переключается мама на аварию, начинает журить, как обычно делал это после каждого краша с раннего моего детства. Ругать не буду. Это все моя вина. Вышла за идиота. Где были мои глаза? Мой мозг. Скотины, Игорь, ненавижу его и его гонки, будь они прокляты. Вы голодные, ребята, так и знала. Я вам столько привезла, сейчас накормлю обоих. Я не хочу есть. Силы нужно восстановить быстро. Поправишься сейчас. Мама, перестань. Обрываю натянуто. Твоя так называемая девушка. Она фыркает. «Могла бы приготовить что-то. С голоду без меня помрёшь». «Мама!» Перебиваю. Она замирает. Моргает часто, вот-вот готова заплакать. Смотрю в упор. «Ты что натворила? Где ты эту чушь про Элю вообще услышала? Мне Паша, Пал Саныч рассказал. Что это план ваш? Пиздец». Я подхожу к кровати и сажусь. «Платон, уйди сейчас же». «Платош, ты что такое говоришь? Я столько ехала». «Уйди с моих глаз, иначе я тебе скажу что-то такое, что мы оба никогда не забудем и не простим. Ты мне жизнь сломать пытаешься. Людмила Михайловна, у них любовь, жениться собирались, а вы Элю при ее брать унизили, аккуратно встревает Егор. Вдруг она Платона не простит теперь. Значит, не по пути им было, что свое-то вернется и держать не надо. Просто не время еще, куда вам жениться? Да и не подходят они друг другу совершенно. Нагло, самоуверенная девица, я таких за километр обхожу, вот Женечка. Да нет, мама, не так все в жизни, перебиваю в полголоса. То, что нравится, нужно искать, а если нашел, держать крепко. Я поднимаю глаза. Вот взять тебя. Сидишь дома в четырех стенах. Ждёшь, пока отец одумается. А он на тебя, как взглянет несчастную, обиженную, так вздрогнет. Зажила бы своей жизнью счастливой, легкой, и, может, он бы давно у твоего порога ночевал. Подобное притягивает подобное всегда. Когда начинаешь заниматься тем, что нравится, что действительно любишь, это меняет жизнь. А Женечку твою я бы даже не заметил. Это все гонки. Это все я. Ты мне проблем подкинула море. Элину я все равно верну. Только если час назад мои дела шли бодро, и ее брат почти симпатизировал, теперь мне, блядь, придётся из кожи вон вылезти». «Не надо вылезать, чтобы нравиться. Это не твое, значит». «Это мое, мама». Развожу руками. «Такого вот я есть». «И ты когда-то тоже вышла замуж за безбашенного гонщика, а не за занудливого Рыбакова». «Так с чего ты решила, что сможешь изменить меня?» «Я тебя знаю, Платон. Лучше тебя самого». «Ты меня совсем не знаешь. Не можешь поддержать. Оставь в покое». «Вот только накормлю вкусненьким горяченьким». «Да не хочу я горяченького. рявку. Никакой домашней еды я не просил». Я хочу вернуть время, чтобы Элина сидела на моей кровати и кормила меня этой безвкусной кашей. Я так решил, сам. А ты можешь решить за себя, чего тебе хочется, но от меня отдельно. Мать продолжает стоять на месте, не двигаясь. Я выдыхаю договариваю спокойно, но уверенно. Мама, мне 26 лет. Я до смерти устал прятаться от твоей заботы в гараже. Я хочу свою семью. А если твоей новой семье я не понравлюсь? Ты постараешься ей понравиться, если хочешь бывать в гостях и видеть внуков. Твоя Элина что, беременная? Я не знаю. Новый приступ кашля не дает оценить мамину реакцию, но зато я оцениваю свою, и мысль о том, чтобы стать родителем, не кажется вдруг бредом, как всегда было раньше. Егор однажды совершил глупость, у него война с матерью его сына. Цели у нас все иначе. Она настолько сильно мне нравится во всем, что волосы по коже дыбом. Ехать с ней от Владика до Питера. Всю жизнь. Прокашлявшись, я добавляю. Она не говорила, но если да, то это будет хорошо. Мама качает головой. Когда ты одумаешься и приедешь, я буду над тобой долго смеяться. «Надеюсь, ты не превратишь свою жизнь в еще одно ожидание и больше никогда не разговаривай с Элиной в таком тоне». Она выходит, захватив пакет с контейнерами. Я закрываю глаза под аплодисмента Егора. «Заткнись», — говорю. «Пиздец, как херовать ситуация. Почему я не могу просто сказать своей матери, что влюбился, а она не может порадоваться? Почему мои отношения всегда для нее смертельная обида? Если отпустишь Элю, будешь жалеть. Ты бы глаза свои бешеные видел, когда прискакал ко мне сообщить, что она теперь с тобой». «Усмехаюсь. Прям бешеный. Ага». Обидно стало, типа выбрал девчонку, а не дружбу. Я пиздец, как ее. Вляпался. Парни пишут, что Эля собрала вещи, попрощалась и в аэропорт поехала. Кажется, она не в край летит, а в Москву с братом. Это не сюрприз после услышанного. Остановить? Как? Она по депутатским крылом. Он с охраны прилетел, нас арестуют. Да и проблеваться от кашля у всех на глазах – фиговый план. Это будет выглядеть как последний гвоздь в гроб отношений. Может, Эля, наоборот, жалится. Расплывается в улыбке Егор, подкалывая. Есть идея получше. Доехать от Красноярска до Москвы можно за 40 часов, плюс время на сон, слишком долго, мы летим на самолете. Пристегиваюсь в кресле и смотрю перед собой, пальцами сжимаю резиновый тренажер. Руки пострадали не слишком сильно, пальцы и ногти сохранились, но кожа не в лучшем состоянии, разминаться нужно постоянно, иначе зарубцуется. Брат увез Элину в Москву в тот же день. Вечером я получил письмо на рабочую почту, она написала заявление о переходе на удаленку. Она по-прежнему ответственна за патент, но эта работа не требует постоянного присутствия. Эля сделала так, как я хотел изначально. Взбесился, конечно, что не просчитал маму и ее страсть к сценам. Слепая зона время безумных виражей, потрясающих побед и фатальных ошибок. Едва нас с Егором выписали, мы начали готовиться к поездке. Каждый день с курьером я присылал Эле конфеты, цветы или пирожные. Она не приняла ничего. Хотя, может, и не ее это было решение. Она у родителей спряталась, а они люди непростые. В любом случае, ее строптивость и неприступность казались уместными и правильными. Разумеется, было понимание, что девушка она особенна, ее хочется добиться. От мысли, что теперь все зависит от меня, адреналин кусал изнутри, как перед гонкой. Я рвался в эту поездку сильнее, чем куда бы то ни было. Брат Элли сбривает меня еще на подходе. Я знаю, что ее отец совсем плох после инсульта, его берегут от потрясений каких-то сложных решений, поэтому хотел переговорить именно с Максимом Одинцовым. Но с депутатской руки секретарь отправила прогуляться. Пробую дождаться окончания рабочего дня и застать его врасплох, Однако Максим пользуется служебным выходом и выезжает с подземной парковки. Остается только вслед помахать. Ладно, взятый на прокат МЭРС далеко не так душевен, как верный окуленыш, но по столичным дорогам наваливает нормально. Местность незнакомая, поэтому я переезжаю депутатский кортеж всего минут на двадцать. Перекрывая ворота дома, выхожу на улицу, скрещиваю руки на груди и жду. Окна зажигаются, шторы дергаются. Одинцов приезжает домой уже предупрежденным. Ко мне сразу спешит его охранник. «Это частная территория, автомобиль уберите». «Пиздец. Брат Элина сидит в машине, наблюдает. Я хочу поговорить с Максимом Одинцовым по личному вопросу. Это не займет много времени. Запишитесь на прием в порядке очереди. По личному вопросу. Повторяю. Слушайте, это какой-то сюрый детский сад. Он прекрасно меня знает и знает, зачем я прилетел. Он вон сидит. Пусть выйдет. Делу шаг к внедорожнику, охрана перекрывает путь. Развожу руками вопросительно. Одинцов отрицательно качает головой. Или вы убираете машину, или я вызываю эвакуатор. Закипаю». Эвакуатор приезжает через 20 минут и забирает арендованный Мерс. Мы с Одинцовым взираем на это молча. Я рядом стою, он из окна внедорожника, так и не пожелав выйти. Два упрямых барана. Рыжеволосая девушка, кажется, ее зовут Аня, наблюдает за нами из дома с большим интересом, весело болтает по телефону. Эвакуатор уезжает. Одинцов окидывает меня торжествующим взглядом, когда кортеж закатывается во двор. Внутрь не иду, не рискую. Жду, пока перед носом закроются ворота и, кипя от бешенства, шлепаю к дороге вызывать такси. Следующим днем я обрабатываю раны на руках с каким-то особенным ледяным спокойствием. «Ты уверен?» — на пороге замирает Егор. Он теперь ходит в кепке. Вратник стойко закрывает обожженную шею, на лице несколько широких пластырей, рука в гипсе. Я просил его остаться в крае, но он все же купил билет на самолет, назвав себя необходимой массовкой. Абсолютно. Марсе отзвонился. Эля и ещё несколько девушек вышли из дома и сели в машину. Парни в сборе внизу. Киваю и едва зубами не скреплю от холодной ярости. Одинцов даже не вышел поговорить, проигнорировал. Ни шанса, ни грёбанной минуты, как с комаром. Такого в моей жизни еще не было. Я вообще-то известный спортсмен, подающий надежды ученый. Ну ладно, цыган, если не хочешь по-человечески, сыграем по твоим правилам. Забинтовываю ладони и запястья, которые пострадали сильнее всего, и выглядят до сих пор страшновато. И выхожу на улицу. На парковке отеля пять разноцветных гоночных машин. Большая часть одолжена у местных приятелей, потому что ждать еще несколько дней, пока парни пригонят свои тачки, терпения не хватило. Я здороваюсь с ребятами, жму руки, благодарю за помощь. Обещаю оплатить убытки, если она засадит на 15 суток. Поконем, даю команду. Настроение приподнятое, таких приключений давно не было. Мы перехватываем розовую сарента на первом же удобном повороте. Перекрываем выезд наглухо. Подпираем позади из боков берем в капкан. Это не выглядит как что-то опасное или рискованное. не гнаться, не подрезать, и уж тем более пугать девушек в планы не входило. И все же. И все же другого выбора мне не оставили. Когда пути к отступлению напрочь отрезаны, Выхожу из Мерса, вытаскиваю с заднего сиденья букета и иду к Соренто. За рулем рыжая девушка, которую я недавно видел в доме. Аня, невестка Элины. Рядом ее сестра Папуша, типично на вид цыганка. Узнаю по фото. Задние стекла тонированы, но сама Эля там. Сердечная мышца шалит, лёгонько шпарит от предвкушения. Из машины выбирается Аня. Первым делом вижу ее огромный живот. Беременный это я тоже знал. «Дайте проехать», — говорит она громко и дерзко. «У меня в машине ребенок что за игры?» Проезжайте, конечно, никаких проблем, вот только Лин останется с нами. Что это значит? Похищение. Аня открывает рот, к ней присоединяется папуша, грозно складывает на груди руки. Это совершенно исключено. Какое такое похищение? Возмущается бабуля, которая сидела на заднем сиденье и сейчас прытко выбегает вперед. Вы что себе, молодой человек, позволяете? Мой внук-депутат, от вас мокрого места не останется. Ага, а вот и знаменитая Баружа, хранительница канона и традиций, смотрит в глаза так пристально, что не по себе ей-богу. Она выдает долгую, явно ругательную речь на цыганском, которую прерывает Егор, вручив бабуле огромные букеты подарки. Старушка замолкает, Марсель и Саня вручают цветы и подарки Ане и папуше. Элина дальше не едет, говорю я баруже, определив, что в этом представлении именно она главная. «Меня зовут Платон Смолин». «Какой еще Платон Смолин?» – прищуривается она. «Не знаем таких, не приезжали свататься. Вы какие-то виды на мою внучку умеете, молодой человек? Если да, то просветить можете какие?» Она у нас девушка скромная, высоких нравственных правил, и кому попало, мы ее не отдадим, а вас я впервые вижу. Комичность ситуации зашкаливает, но бабуля отыгрывает так подлинно, что захохотать было бы верхом неуважения. Она смотрит слегка заискивающе, и я понимаю, что идти надо до конца. А вас никто и не спрашивает. Элина, Эля, выходи по-хорошему. Стучу по стеклу, дверь открывается. Элина сидит, глаза потупила, на меня не смотрят. При взгляде на нее замираю, сглатываю голодно и шумно выдыхаю. Как-то разом все. Соскучился. Что тебе надо? Говорит она. Поехали. Расскажу и покажу. Эля прыскает, но сразу берет тебя в руки. Не хочу. Мне пистолет достать. А у тебя есть? Уточняет она заинтересованно. В следующий раз мать твою будет. Киса, я за тобой приехал. И у тебя, блин, нет нифига выбора. Вылезла из ке и пересела в мэрс живо. Подаю руку. Элина робко улыбается, и мы, наконец, встречаемся глазами. Сердце разрывается. Ее лицо заливает густая краска. Эля улыбается уже широко и радостно. Я тяну ее к себе, вручаю цветы. А потом хватаю за всех сил и кружу в воздухе. Она ахает, льнет, обнимает, целует меня в шею, подбородок, куда попадет. Лихорадочно, торопливо. Я наклоняюсь, и мы делаем это в губы. «Платон смолен, вы не обнаглели ли?» — возмущаются зрительницы. «Ты спятил?» — шепчет Эля. «Ты реально меня воруешь?» «Абсолютно. Серьезно?» «Я похож на того, кто шутки шутить приехал. Рявкую». Встрепенувшись, она прижимает букет к груди, счастливо улыбается и выдает. «Платон меня похищает, надо перенести мой маникюр». «Правда похищает?» — хлопает в ладоши Аня. «Мы, конечно, вряд ли сможем справиться с таким количеством мужиков», — кокетливо пожимает плечами папуша, вдыхая ароматрос. «Слава Богу, спаси, сохрани вас, дети мои!» Тем временем благословляет нас Баружа, читая то ли молитву, то ли заклинания. «Это немного странно. Я как-то зависаю на ней и ее ярком красном платке». Элли обнимает Аню, папушу, чмокает в щеки, Баружа обнимает меня. «Простыню, чтобы сохранили», — говорит быстро. «Это важно». «Что?» — переспрашиваю. «Честь по чести надо». Чтобы это значило?» «Ладно». Элли обнимает Баружу, они прыгают на месте от радости. «Поехали уже, мы дорогу перекрыли», — кричат парни. «Да, мы до встречи, Эм, всех приглашаем на свадьбу». «Я позвоню», — кричит Эля. Ну и раз это похищение, я бестеремонно хватаю ее, закидываю на плечо вместе с букетом и под крики девушек и пронзительный свист бабули-охотников несу к Мерседесу. Запихиваю на переднее сиденье, сажусь за руль и со шлифовкой выжимаю газ. Лишь на полпути к отелю немного выдыхаю и расслабляюсь. Паркуюсь у обочины, поворачиваюсь к Элли, смотрю на нее, а она на меня. Элина срывается первой, и я прощаю ее за блокировку моего номера. Хотел отчитать, но вместо этого обнимаю крепко, прижимаю к груди, она вцепляется мне в плечи. У тебя новая стрижка, да? Круто выглядит, тебе очень идет. Ты такой красавчик, глаз не оторвать. Я бы прилетела через неделю, шепчет. За вещами взяла билет уже. Максим, он был в ярости, я не могла раньше. Да помню, что ты сама не решаешь, но малышка решил тогда я. Ты мне нужна, и я не мог ждать. Я безумно скучала, Платон! схлипывает Эля. Твой брат непробиваемый, качаю головой. Я уже три дня, как об стену. Знаю, у меня не было другого выхода. Прижимаю ее к себе крепче. Эля ойкает, нахожу губы, язык, целую вжимаю в себя, целую долго, как целуют в последний раз в жизни. Или после бесконечной разлуки. Неделя всего прошла, платош. Девять дней. Много, да? Пиздец. Элина улыбается. Это ведь все неправда, то, что сказала твоя мама и рыбаков, и вообще слухи ходили. Я как увидел тебя в той розовой юбке, осознал, что все, авария, приехали. Надо было подойти в тот же вечер. Она сильно-сильно краснеет, опускает глаза. Я ужасно боялась, что ты не приедешь. Столько тебя оправданий придумала. Я так, целую ее тише не надо придумывать мне оправдания я там где хочу быть мы летим домой вместе эля смотрит на меня некоторое время послушно кивает и говорит хорошо отлично возвращаюсь к дороге эля твоя бабуля что то там просила сделать с простыней я не понял э нет только не начинай усмехаюсь да ладно она разводит руками добро пожаловать в семью а ты думаешь только у тебя весело одинцов не спешит высвобождать сестру из заключения и объявляется вечером после работы Зато с друзьями и охраной все как полагается, что, впрочем, неплохо, мгновенно приводит в тонус. За целый день в постели я слишком расслабился. Похищать девиц, оказывается, крайне увлекательно. Мы с Элли лихо втянулись. Не спеша одевшись, выхожу на улицу. Егор и Марсель на балконе третьего этажа пьют кофе, наблюдают с интересом. «Вечер добрый», — говорит Максим. «Добрый», — отвечаю я. «Вы что-то хотели?» Руки скрещиваю на груди. Он делает так же. С полминуты мы пялимся друг на друга, после чего Денцов как- то довольно усмехается. «Элина! Эля!» — кричит. Смущенно Эля появляется на балконе второго этажа, машет брату. «Ага, кольцо так и не сняла!» — бормочет он и уже громко. «Ну что, пойдешь замуж за молодого человека?» «Пойду!» — кричит она. Максим переводит глаза на меня, маска тупого мудака наконец слетает, и он начинает походить на обычного человека. «Что ж, будьте счастливы тогда!» Протягивает руку. Платон, рад знакомству, восхищён упорством. «Решаю, что выпендриваться будет не к месту, но и выдыхать не тороплюсь. Отвечаю на рукопожатие. Максим жмет не больно, хотя знает, что руки еще не зажили. Я был готов не морщиться, чтобы не случилось, Я оцениваю заботу. Я тоже рад познакомиться с вашей семьей, впечатлен. Элю береги, она особенная девушка, малость сложная, но особенная. Быстро перебиваю я. Буду беречь. Вы планируете жить в Красноярске? Вообще-то не совсем. Здесь есть кафе на первом этаже. Можем поужинать и обо всем поговорить. Мне предложили выгодный контракт в Сочи. Начинать буду уже в августе. Выходим на новый уровень ралли, на месте стоять нельзя. У меня будет семья и возможность полностью ее обеспечить. Поедем уже к нам. Аня там столы накрывает. И парней всех зови. Познакомимся, так сказать, уже по-нормальному. Мы вновь смотрим друг другу в глаза. Жду подвоха, но цыган вроде бы настроен адекватно. Киваю. Знакомиться так знакомиться. Новая слепая зона? Будь что будет. Я влюблен, успешен и готов к любым поворотам.